Глава 16. И что делать? Как мне добраться до другого конца города? Как мне справиться с грёбаной толпой азиатов? Попросить Мамотара о помощи? Нет, нельзя. Я ему ещё не доверяю. Плюс он и сам вроде как имперец. Просить отца тоже нельзя. Он использует это как средство контроля. Твою мать, прикрой меня, сказал я Мамотаре и быстрым шагом, не обращая внимания на людей, начал протискиваться через толпу. Все удивлялись моему напору. И я же их даже не слушал. Что сейчас происходит? спросил я в телефон. Они оставили несколько магов нас сдерживать. Их около раздался взрыв. Пять, пять у нас. Остальные крушат район. Не знаю, что им надо, босс просто всё рушит. Копы не едут, ни хера нет. Громовые должны им сечь, но и их нет. Блядство. И я пытался говорить так, чтобы ученики не услышали. Отправляй одного с машины до фабрики. Пусть заберёт оттуда Елизавету Росс. Если будет сомневаться, пусть позвонят мне. Ясно. Есть. И разберитесь с этими пятиушлыми панами. У нас в банде 30 человек. Не будьте нивчёными дебилами. Я сбросил звонок и быстрым шагом пошёл на выход с территории, не обращая внимания на возгласы людей позади. На Мамотара, действительно принявшегося привлекать к себе внимание и даже забыв про стоящую впереди высокую девушку в чёрном летнем платье. Эй, Константин, есть разговор, сказала София, сложив руки на груди. Не сейчас, ответил я, не глядя, уже набирая новый номер. Ха, как это не сейчас? Сейчас у меня к тебе важный, я сказал. Я повернулся, едва сдерживая ярость. Не сейчас. Охранники рядом с ней напряглись. Я же снова уткнулся в телефон и пошёл дальше, оставляя ошарашенную сестру смотреть мне вслед. Эй, Костя! слышалось мне в спину. Эй, Костя, эй, ты куда? Эй, поливать на неё. Я нашёл номер Васька. Васьок в курсе происходящего. Да, вандалы какие-то узкоглазые все окна побили, двор перевернули. Хер знает что это. Мы по домам засерили, не ввязываемся. Срочно беги в любой магазин и покупай мне чемодан и часы, которые громко тикают. У меня дома всё есть. Тогда бери их. Всё, до связи. Я сбросил звонок и пошёл к воротам. Там стояла группа сотрудников и о чём-то разговаривала. Но что мне, собственно, было без разницы. Я начал набирать следующий номер. Номер босса, который был записан в телефоне того самого азиата, бросившегося под машину. Раздались громкие до раздражения протяжные гудки. Никто не брал. Будто намеренно игнорировали, но при этом не сбрасывали. «Ну же! Ну же!» Я сжимал телефон, от нервов топая ногой по асфальту. Сотрудники на меня повернулись. Среди них я заметил и Екатерину Романову. В таком же черном костюме... и с завязанными в пучок черными волосами. «Но отвечаю, блю...» В последнюю секунду, когда звонок должен был оборваться, трубку подняли. «Слушаю», — ответил мужчина на том конце. «Есть». Осталось лишь придумать, как забросить ему крючок. «Но как?» «Думай, Костя, думай. Ради матери. Тебе несколько лет не могли поймать сильнейшие страны. Включай свой мозг. Игры закончились». «Возвращайся, Костя, вспоминай, кто ты есть». Во чудоу нишишвей. Во чудоу нисэнсансанцусима. Ну хонь и фонхин. Вы хане дуремин то ханьси. Я знаю, кто ты. Я знаю, что вы сейчас сделаете. Если не будешь слушать, ты и твои люди сдохнете, сказал я на китайском. Господи, хоть бы он был китайцем, а не корейцем, хоть бы китаец, хоть бы. Откуда у тебя этот номер? ответил он на китайском. Клуб расположен в районе, за которым смотрит моя банда. Я многое знаю. Например, дату вашей смерти, если вы суки не остановитесь сегодня. Той бандой управляет Дмитрич. Этот идиот ничем не может управлять. Если не хочешь закончить так же, как полудурак с оторванной головой, или сдохши от своей же наркоты, слушай внимательно. Отзывай парней, прекращайте рушить мой район и жди меня в клубе через Да пошёл ты. Нервно засмеялся он. Мне плевать на тебя. Уж поверь, ты по сравнению с моим заказчиком и ни кто. «Все, что ты несешь, блеф, даже по голосу, я слышу, что ты шкалер, который ничего не...» «Боль!» Голос зазвенел и обрел эхо. «А-а-а!» Резко вскрикнули на том конце, и телефон рухнул на пол. Я закашлялся. В глазах слегка потемнело, а изо рта тут же потекла кровь. Чтобы не упасть, я схватился за дерево дрожащими руками, достал таблетки обезболивающего и запил их сиропом. Катерина охмурилась. Она явно смотрела на меня и понимала, что что-то не так, но переживала ли она без понятия. Правда, затем девушка всё же оторвала от меня взгляд и перевела куда-то мне за спину. Я посмотрел туда же и увидел, что сюда неуверенно идёт София. Да твою мать, ну вот не сейчас. Что ты? Что ты сделал? прохрипела на том конце телефона. Я могу убить вас в любой момент, прямо сейчас. И тебя, и твою банду. Слушай меня и проживёшь чуть дольше. Всё, что я требую отзывай людей. Не могу. Никак не могу. Я не знаю, что ты со мной сделал, но против заказчиков я не пойду. Блядство. Если он даже поверив, а он наверняка поверил в свою возможную смерть, всё равно идёт против меня, значит, есть учить хуже. Ладно, не теряйся. Из всего есть выход. Кто заказчики, что они приказали? Пойти тебе на хер, идиот. Я ничего не скажу. Что ж ты тогда такой крутой, не сбрасываешь трубку? Да, он боится. Я продемонстрировал силу, и он боится, что я действительно могу их убить прямо сейчас. А я не могу. Приказывай им остановиться. Не хочу, чтобы уходили, пусть стоят на месте. Я приеду через полтора часа. И уж поверь, Если хоть одно здание моего района пострадает, ты будешь молить, чтобы вас пытали ваши никчёмные заказчики. Ясно? Я не могу сделать всё, что захочу. У тебя час не больше. Узнаю, что они продолжают грабить в течение этого часа, свои кишки будешь из мусорки доставать. Я сбросил. Если всё сработает, то на час я отсрочил продвижение к работе мамы. Но что будет дальше? Как мне вообще за час доехать из центра Москвы до его окраин? Только до метро минут 15 идти. Ладно, у меня есть приказы. С ними вообще невозможного нет. Вопрос лишь в цене. Эти имперцы уже в печёнках сидят. Не думаю, что они убьют или серьёзно навредят Лизе, но сам факт, что я вообще должен об этом думать, просто из принципа. Я сжал телефон и отпустил дерево. Я, уни что же у вас чисто из принципа поганые блядские рисоеды. София к этому времени остановилась, чуть помялась и затем снова пошла в мою сторону. Ну что ей надо? Что внутри что ли всё чешется, подождать не может. Я быстрым шагом пошёл на выход. Ну нахер этих девушек. "Константин, спросила Екатерина, что-то случилось?" "Чёрт, Катя моя, и ты туда же. Почему всем красоткам я понадобился именно сейчас?" "Нет, просто дела, ответил я, попутно размышляя, как добраться до клуба. Метро. Нет, точно не успею. Общественным транспортом ещё медленнее. Такси. пробки. Да и торопиться водитель никуда не будет. Порталы. Да где я найду порталы-то? Просить Элерсов или кого-то подобного тоже нельзя. Это сыграет в будущем против меня. В принципе, есть вариант. Можно просто украсть машину и уже потом просить Теодора замять дела в уплату долга за Софию. Да, это вариант. Константин, ваше поведение меня смущает. Ну что, Катя? Безусловно, посвящённая победа приятна, но сейчас мне кажется, что вы дела Я прошёл мимо ворот и на ходу начал расстёгивать верхние пуговицы рубахи. Так, машина, машина, спорткар, о, мотоцикл, пустой, без ключей и хозяина поблизости. ЗаведИСЬ. Мотоцикл громко загудел, на что сразу же обратили внимание отдыхающие ученики. Катя и София, естественно, тоже. Эй, это кто? Он же из нашей школы. Погодите, кажется, я его знаю. Я сел, чуть по привычке, и быстро разобрался, что где. Ничего сложного. Мотоциклы я водить уже умел. У меня час, всего час. Я прыгнулся и повернул ручку на обороты скорости. Хотя, нет, нет, нет, нет. Это у вас все часы собаки китайские. Катя и София что-то кричали мне вслед, но я уже не услышал. Я сорвался с места и за несколько секунд уехал с территории школы. Да, мотоцикл точно был идеальным выбором. Быстрее машины и можно пробираться через пробки. Мне ещё не сказано везло, и светофоры я почти не ловил. И да, я заучил карту Москвы. От дома до школы уж точно. Я не был бы военным преступником, если бы не имел таких привычек. Пока я ехал, на меня смотрели все, особенно когда останавливался на несколько секунд. Ещё бы Красивый молодой парень в белоснежной форме лучшей школы Москвы на грёбаном люксовом мотоцикле. Белое на чёрном. Красота на красоте. Меня даже фоткали, девчонки в основном. В один из таких моментов я почувствовал, как телефон в кармане завибрировал. Дмитрич. Было это через 20 минут после прошлого звонка. Босс, троих китайцев прикончили, двое отступили. Подкрепление не идёт, странно. Что с Лизой? К ней уже идут. Что дальше? Сколько вас? Двое наших погибло, так что семь. Всего в банде 30 человек, но их надо подтягивать. Днём никто из нас не собирается. Подтягивай как можно больше и жди указаний. Я сбросил и поехал дальше. Но я чувствовал, словно что-то не так. Не могло всё идти гладко. Не могли заказчики имперцев не знать, что выехал именно я. Я понимал, что ничего не будет так просто. Прошло 20 минут. Да, ответил я на звонок. Восс Не уверена, словно в страхе, сказал Митрич. За Елизаветой уже приходили имперцы. Её увели. Сука, выкрикнул я. Сколько вас? 15. Сосредоточись вокруг имперского клуба. Не дайте себя спалить. Сбрасываю и не дожидаясь светофора, срываюсь дальше. Сука, так и знал. Так, сука, и знал. Вася, где ты? Дома всё подготовлено. Запихивая в чемодан вещи потяжелее и засунув часы. Сделайшь, беги к имперскому клубу. Он один в районе. Хорошо, босс. Что-то намечается? Да, процадил я. Будем наказывать собак. Я доехал через 5 минут. По пути заметил несколько мужиков, просто сидящих или стоящих без дела. Наши, полагаю. Но вот куда больше здесь было азиатов. 10, нет, 20. 20 грёбаных магов в любой момент способных стереть меня в порошок. Я не знали, кого надо стерать. Я сразу это понял. Я подъехал и бросил мотоцикл. Вокруг всё действительно было побито, но не сказать, что разрушено, просто вандализм. Но урон собственникам был нанесён огромный. Район словно в центр анархии превратился. Вдалеке я заметил Васька. Не обращая внимания на взгляды азиатов, я подошёл к парню. Всё готово? Беру чемодан и понимаю, что он действительно тяжёлый. Прислушиваясь, часы реально громкие. Я даже отсюда их слышу. Молодец, Вась. А теперь слушай план. Ты пойдёшь за мной и понесёшь чемодан. «Скорее всего, на второй этаж тебя не пустят, но это я к лучшему. Стой на первом. Про чемодан ничего никому не говори. Слушай мои дальнейшие указания. Попросит отдать, чтобы показать боссу, а отдашь. Не бойся и не нервничай, ясно?» «Да». «Боится. Еще до моего появления начал бояться. Но, тем не менее, он продолжает подчиняться». «Не бойся, чувак». Я похлопал его по плечу. «Я не дам тебе умереть. Ни тебе, ни мне». Не хочу, чтобы Васёк был просто рабом. Не хочу его разменивать. Но велик шанс, что сегодня умрём мы все. Дмитрич, позвонил я по телефону. По моему сигналу готовься забрасывать здание заклинаниями. У вас есть кто-то с телекинезом? Да, один. Пусть вытягивает первого попавшегося сразу перед дверью внутри клуба. Я сбросил звонок. Это уже не игры, не похищение наркомана. Не та ситуация, где один приказ решит все вопросы. Нет, детский сад закончился. Сейчас будет мир взрослых, мир грёбанных мужчин. Я прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Прямо здесь и сейчас всё становится тяжелее. Я вдохнул, раскрыл глаза. Почувствовал холодный для лета воздух, стоящую гарь и жар волнующегося тела. Момент тишины. А затем, затем я окончательно распрощался с шансом обычной спокойной жизни. Пошли, Вась. Парень взял чемодан, и мы двинулись в клуб. Везде, буквально повсюду стояли азиаты. Несмотря на магистральную дорогу пешеходов и машин не было вообще. Все просто боялись здесь появляться. Все знали, что имперцы сорвали с цепи, знали, что здесь опасно, и они были правы. Около 20 боевых мегав только на улице, не говоря уже о тех, кто внутри клуба. И все они смотрят на нас, не отрываясь, прожигая затылок. Любое неверное движение, и я даже рот раскрыть не успею. Любая искра, и мы сдохнем. Не будет никакой школы, магии и красоток. Ничего не будет. Я просто умру. Да, теперь я это чувствую. Я улыбался. Теперь я в привычной среде. Я не боюсь, я не паникую. Наоборот, сейчас я максимально собран, а мысли быстры, как никогда. Я привык жить в таких условиях. навише над головой смерть, моя привычная жизнь. Сейчас я дома. К боссу, сказал я Амбалу, вставшему перед входом в клуб. Китаец в белой майке, или кореец, хер его знает, чинчонк, в общем. Он достал телефон, позвонил и кивнул, отступая от двери. А это кто? спросил он с акцентом, поднимая руку перед Васией. Мой помощник, в чемодане деньги. Или не хочешь, чтобы босс получил три ляма? Ть, пусть проходит. Дебил. Надо было его проверить, панта тупорылая. Мы зашли в клуб. Людей здесь было немного, человек 9, и все азиаты. Музыка не играла. Свет полностью включён. Бармен же нет. Теперь это явно не простой клуб. "За мной", сказал китаец, заворачивая к лестнице на второй этаж. Я уже было ступил следом, как ещё один охранник выставил руку перед Васей. "Это так остаётся на всякий", прокомментировал сопровождающий. Вася посмотрел на меня. Я кивнул. "Дайте ему присесть", сказал я. "У вас в центре неплохие диваны. Пусть ждёт с комфортом, а не как собака у стены". Китайцы переглянулись. "Я пришёл говорить, а не воевать. Пусть мой человек хотя бы ждёт в нормальных условиях. Это так сложно?" Затем повисла секундная тишина, и сопровождающий согласился. Васю увели в самый центр клуба, на мягкие диваны. "Благодарю", сказал я. Мы поднялись на второй этаж, прошли по коридору и зашли в одну из дверей. Это было небольшое помещение со столом, двумя стульями и парой тумбочек-шкафов. Видно, что здесь не часто сидят, и в основном используют для переговоров. Но на удивление, здесь было очень светло. Свет через окно попадал. В комнате стояло четыре человека, ещё один сидел за столом. Все азиаты. А ещё было очень душно. выняло пылью и немного алкоголем. Неприятное место. Хочется прокашляться и выйти на свежий воздух. Присаживайся, сказал босс, и дверь за мной тут же закрылась. Твою мать. Я чувствовал, как все готовы в любую секунду сорваться. Резкое движение, и я труп. Даже сбежать не получится. Вообще, все выходы для меня перекрыты. Но они даже не знают, с кем связались. Не знают, на что подписались, когда похитили моего родственника. Не надо любезностей, я здесь по делу. Я сел и посмотрел на босса. Его правое ухо было покрасневшим и чуть опухшим, а пара капилляров на правом глазу лопнувшими. И не надо этого взгляда, сразу же сказал я. Я пришёл говорить и договариваться, а не вырезать вас всех под корень. Я взял паузу, достал телефон и положил на стол. Итак, вздыхаю. Что вам нужно? Держись, не напоминай про мать. Потом Потом я не показывал эмоций. О, а это ты ответь, что тебе нужно, Костя? Наше дело просто выполнить заказ, а вот зачем ты подписал себе смертный приговор, я не знаю. Ты действительно думаешь, что сможешь уйти? Ты, твой дружок и твоя банда, прячущиеся за углами. Да, думаю. Иначе бы мы не разговаривали, я отвечал совершенно спокойно. А Зияд нервничал. Он напрягал скулы, а его пальцы едва заметно дёргались. Его подчиненные тоже нервничали. Много лишних движений и шороха. И для всех них одно кривое слово послужит спусковым крючком. Да, прямо сейчас я на грани. Любое движение не в ту сторону, и меня убьют. Для начала, как тебя зовут? Спросил я. Нельзя вести переговоры, не зная имени. Это некультурно, не находишь? Ты же мое знаешь? Сяо. Откуда знаешь, кто я? О, два плюс два сложить не так уж и сложно, представь себе. «Понимаю. Итак, Сяо, крушить мой район чей-то заказ, да?» Я расслабился и оперся о спинку стула. «Ты и так слышал. Чей, естественно, ты не скажешь. Ты догадливый. Тогда давай подумаем вместе. Эллирс? Нет, это их район». Я наблюдал за реакцией босса. «Романовы?» «Возможно, но сейчас у них с Эллирсом и так напряжёнка. А потому этот хаос мог бы окончательно всё подорвать. Я не думаю, что там дебилы всем правят». Повод для официальной дуэли им не нужен. Кто-то из Европы, я смотрел прямо в глаза Сяо, тоже, возможно, но точно не французы. С ними тоже недавно был заключен договор. А еще на них тоже шли заказы. Немцы, каким они вообще здесь боком? Я разузнал, они лет двадцать гасятся от союзов войн и конфликтов. У них пацифисты во главе. Кто там еще есть? Ну же, отреагируй. Сяо сидел молча, слушал. Не знал, что сказать и как меня остановить, прекрасно осознавая, что любая реакция может быть воспринята как ответ. Только вот идиот не понимал, что молчание — тоже реакция. «А, имперцы. Хотя зачем им так мелочиться и рисковать отношениями со всей Европой?» «Молчание». «Хм, кто тогда остается?» Я задрал голову к потолку. «Кто еще способен найти средств достаточно, чтобы заставить вас пойти против Эллерс и подкупить ментов?» «Кто еще из ближайших на такое способен?» «А-а-а, точно, Громовы!» «Ты реально думаешь, что я тебе что-то скажу? Ты пришел клоуна и себя строить?» — разозлился он. «Не-не-не, просто догадки. Мне без разницы, кто вас отправил на самом деле. Все, что меня волнует, — безопасность моих людей и моего района. И вы ее нарушаете, господин Сяо. И это очень меня злит». А, уж постарайся успокоиться, европеец. Ты не в тех условиях, чтобы показывать свой характер. Ха, догадываюсь почему, хмыкнул я. Где она? В соседней комнате. Покажите. Сел кивнул и через пару секунд сюда завели маму. "Как Костя!" сразу же воскликнула она. Я повернулся на её надломленный звонкий голос. Лицо, глаза, шея, одежда я быстро осматривал каждую деталь. Одежда в порядке. Глаза чуть покрасневшие из-за слёз. А синяки? Синяки только на руке из-за того, что её жёстко хватали. "Убедился", спросил Сяо. "Уведите. Мою мать схватили за то же запястье и выдернули из комнаты". Она вскрикнула от боли. Он ведь знал, что ей будет больно. Знал, что этого можно избежать, просто взяв за другую руку. Но нет. Нет, он намеренно заставил её вскрикнуть, чтобы надавить на меня, чтобы я услышал, как матери больно. Что ж, сука, ты надавил. Как видишь, ты не в той ситуации, где можно что-то качать, сказал он. Ты сдохнешь. Один мой кивок, и тебе голову оторвут, понимаешь? И учти, что ты умрёшь, а твоя мать, которая красавица даже по имперским меркам, останется здесь. Ты не узнаешь её участи, прошептал он. И уж поверь, до твоей сестрёнки мы тоже сможем добраться. Со своим гонором ты пришёл не туда, ребёнок, понимаешь? Вот как, вздохнул я. А теперь уже слушаешь ты, Константин. Если хочешь выбраться отсюда со своей матерью живыми, ты ответишь на два вопроса. Всего два грёбаных вопроса. Первый: какую магию ты использовал во время телефонного разговора? И второй. Он сжал кулаки. Где мой, сука, артефакт? Где корона? Она исчезла в тот же день, как ты вырубил моего племянника. Я прекрасно знаю, что она у тебя. Где она?